Обливис окружал ее, густой кружащийся, слишком густой, чтобы видеть за ним, чтобы пробиться. Айлит не осмеливалась шагнуть. Она не видела, куда попадет, не знала, не улетит ли с обрыва, и не дышала, боясь, что яд покроет ее легкие. Она могла лишь стоять во тьме. А потом что-то появилось. Впереди силуэт фигуры. «Ау!» – зря она заговорила. Айлит подавилась обливисом, закашлялась с болью, помахала рукой перед лицом, отгоняя темную густую пыль, но не смогла расчистить место перед собой. Что-то в ней, какое-то желание человеческой связи в этом безумном мире заставило ее шагнуть к фигуре. — Эй, вы меня слышите? — фигура повернулась. Обливис разделялся вокруг нее, как вуаль. Айлит ясно увидела женщину которая была красивее всех женщин, которых девушка встречала до этого. Темные волосы не спадали по ее спине, темные глаза сверкали, как угли на ее лице. Она была обнаженной. Лишь шар втянулся поверх одной груди и обвивал ее ниже пояса. Идеальные руки двигались грациозно, ее шея была лебединой, но из уродливой раны лилась черная кровь по ее плечам, груди и рукам. На ее голове была корона из какого-то темного металла. Айлет замерла, ее глаза расширились. И, хотя обливе, сжалил их, она не моргала. Она знала, кто это был, не сомневалась больше. — Адиль, прошептала Винатрикс. Женщина посмотрела на нее с каменным лицом, а потом закрыла глаза и опустила голову. Рябь света побежала по темному металлу короны. Как вены сияющей синей крови эта рябь тянулась, покрывая всю корону, и та стала извиваться на ее лбу, уже не твердая, а жидкая, просто сохраняющая форму. Сияние становилось все ярче, и Айлет пришлось поднять руку и заслонить глаза. Женщина таяла, ее красоту и величие окружил сумрак. Осталась только корона, живой ослепительный свет и что-то смотрело из той силы, что-то без облика, заточенное в эту форму. Призрачный голос появился в разуме Айлет. Наконец-то! Айлет закричала. Ее глаза открылись, легкие сдавило. Она откашлялась. Большой ком слизи, грязи и гнили вышел из нее. Ее желудок сжался и задрожал. Еще больше гадости полилось изо рта на землю. Девушка вяло моргнула и поняла, что обвита лозами и свисала светки дерева в десяти футах над землей.